Глава семнадцатая Небо нахмурилось, уставилось сизым рыхлым брюхом в самое окно. Заколыхалось, полная влаги, грозная, насупленная. С укором смотрела через распахнутые ставни в дом, в княжеские покои. «Не стыдно ли тебе? Уже ли совести в тебе не больше, чем в печном ухвате?» И не прикрывайся общим благом до да семьей. Жадность одна в тебе говорит, жадность и глупость. Думаешь, проведешь черного князя, вишенку съешь, и окосточку зуба не сломишь. Небо склонилось еще ниже, заглянуло в окно в самое зеркало. Эх, не по руке перчатку тебе судьба сшила, дышало небо. Эльжбета повертелась на скамейке, пощипала бледные от тревоги щечки, порозовели отодвинулась, чтоб не видеть сурового небесного взгляда. «Помоги, матушка, землица», — прошептала княжна, позволяя суетящейся вокруг ядзе поправить серьги и височные кольца, расправить по плечам ленты. «Поможет, матушка-хозяйка», — утешала едвига, пряча блестевшие в глазах слезы. «Не так страшен князь, как о том болтают. А что старта, то навязанному мужу в самый раз, глядишь и докучать не будет». От одной мысли об этой дакуке по спине лишь прошла волна холода. Готовность покориться отцу, отдать себя черному князю в обмен на защиту и процветание родного белого места исчезала с каждой минутой, как исчезает в жаркий день с досок крыльца пролитая вода. Но не воротишь, не передумаешь, пролитого не соберешь. Вот он, черный князь Влад, с отцом за столом сидит, беседу ведет. Невесту ожидает. А невеста ни жива, ни мертва. Тут сколько щечки ни щипли, а страх выбелит. Сколько бровки ни сурьми, а страдающего взгляда не скроешь. Эльжбета гордо выпрямилась, поднялась со скамеечки. Укоротила взглядом разболтавшуюся Ядзю. Не её ума дела княжья Дакука. А уж она, княжна Эльжбета, слово и голову держать умеет. Высокая, стройная, как свеча в зеленом, шитом золотой нитью платье, Эльжбета себе нравилась. На мгновение захотелось, чтобы посмотрел на нее сейчас Тадек, взял за руку и уверил, что все она делает как надо, что крошечное девичье горе, высыхающая под солнцем капля, что благо людей, которые волей Матушки Земли под твою руку поставлены, чьи судьбы от тебя зависят, благо людей выше. Я Ядзя пошла вперёд, сказать старому князю, что дочка готова, к столу выйдет. Мелькнула в дверях толстая русая коса с синей лентой, и Эльжбета осталась одна. Словно против воли опустились плечи, поникла головка в нарядном уборе. Затрепетали ресницы. «А коли стар, черный князь, если вино, дурной и жестокий нрав, раньше времени превратит его в чудовище, если он будет с ней жесток». В приступе жалости к себе Элька прикрыла дверь, сунула руку за сундук, в котором когда-то в детстве хранила игрушки, а теперь дорогие платья. Вытащила глиняный пузырек, запечатанный воском. «Уж если страшен князь, если невыносимо станет мысль о замужестве, пойдет вход от срочка словницы Ханны». Трясясь от страха, Эльжбета спрятала пузырек в широком рукаве. Не думала, на что ей три дня отсрочки. приведет землица, станет думать. А сейчас сердце так колотилось в висках, что мысли путались, разбегались. И на смену им лезли из темных щелей страхи, один причудливее другого. Батюшка с гостем ожидают. шепотом напомнила о себе из-за двери Ядзя. Князь-батюшка благодушный очень, вина много пьет, а тот все ухмыляется. И на личину не такое уж страшилище. «Ох, молчала б ты, Ядзя!» — шикнула Эльжбета. «Языком метёшь, того и гляди наступишь». Вышла из покоев и будто схлынула всё. Пусто стало в голове, пусто на сердце. Все заволокло черной тучей. Живая, способная чувствовать Элька, осталась там, у зеркала. Там осталось неспокойное сердце, растревоженная земная душа. И плыла навстречу судьбе проклятое облако, белая воздушная тень, тонкая, как свеча, гордая и прямая. Вошла, остановилась на пороге, полюбоваться собой позволила, чтоб радовался, не обманывался черный князь, не ждал от будущей супруги овечьей кротости. Остановилась в потоке солнечных лучей, засияла изумрудом. Высоко вздернула подбородок, поминая словницу Ханну, а глаза поднять не смогла. Видела только, как приблизились черные сапоги, остановились перед ней. Не отцовы сапоги чужие. В темных клубах, что застлали сердце и разум, внезапно взвихрился гнев. Как смел чужак подойти к ней? Как смел приблизиться вперед отца? Как смел стоять так близко, разглядывая, как породистую лошадь? Этот гнев заставил Эльжбету поднять голову, глянуть в глаза наглецу жениху. Серые были глаза, злые, насмешливые, и под взглядом их захотелось Эльжбете отряхнуть платье, поправить серьги, ленты, а получилось только вновь опустить ресницы, уставиться в выскобленные доски пола. Нехороший был у князя взгляд. Таким купец осматривает на рынке горшки до да крынки, ищет изъян, выщерблено. Казалось, не будь здесь отца, не показалось бы наглецу зазорным осмотреть невестин зубы. А так только улыбнулся черный князь и выдвинул локоть. Эльжбета положила на тот локоть дрожащую ладонь. Предательская дрожь не укрылась от цепкого взгляда князя Влада. Он улыбнулся чуть шире, нашел таки выщербленку и повел невесту к столу. Отец был сильно пьян. Элька заметила это сразу по медленной тягучей речи по блестевшим глазам. К зиме, что и дело, одним движением указательного пальца велел слуге доливать вина в свой кубок. Щедрой рукой бросал под стол куски мяса, который с благодарной жадностью поглощал верный Проха. И пил, не дожидаясь гостя. Однако черный князь не находил в том оскорбительного. Надменная усмешка на его губах говорила «доволен, всем доволен». Доволен страхом и гневом в глазах невесты. Доволен тем, как словно обреченный, пьет будущий тесть. Тёщенька Агата к столу не вышла, не пожелала сесть за одну трапезу, с человеком, у которого руки в крови. Так и сообщила, едва не ополоумевшая от ужаса и хозяйкиной отчаянной храбрости, белая, как полотно, служанка. А Владислав все усмехался, гладил, не скрываясь, тонкую руку невесты, привыкая, мол, девочка к княжьей Дакуке. «Будешь покорна, и я ласков буду». Хотела бета отдернуть руку, но не отдёрнула. Князь не был ни молод, ни хорош собой. Худой, подобранный, как гончая, он весь, казалось, состоял из жил, без капли плоти. Его волосы были острижены так коротко, что трудно было понять, редкие они или густы, есть ли в них седые нити. Князь Владу шёл сорок третий год, но он не выглядел старым. Словно само время отвернулось от него, а земля не желала его возвращения, он казался бессмертным. Рука его, темная от солнца, тяжело прижала к скатерти ладошку Эльжбеты. «По доброй воле за меня идешь тихо спросил Влад, пристально глядя ей в лицо. «Да», — выдохнула Элька. «А на сердце у тебя нет ли кого?» Прищурившись, бросил князь а сам так и впился взглядом в лицо княжны. «Нет», — солгала Эльжбета, отведя глаза, скромно потупилась, как батюшка велел. Батюшке виднее, как с Черным Владом разговор вести. «Учти, у меня слава дурная», — шепнул князь. «Всякое говорят». Я тебе говорить станут, но земля моя в порядке, люди живут на ней в достатке». И сам я без надобности зла не сделаю, потому не бойся. По доброй воле за меня идешь, стерпится новая жизнь, буду тебе верен, ласков буду, коли сама другого не захочешь. Моё слово дорогого стоит, нужно ли тебе оно? Благодарю. Стараясь не выдать дрожь в голосе, откликнулась Эля. Слово твоего мне не надобно. Ты, князь, под твоей рукой много земли и людей множество. К чему мне связывать твои руки словом? Доверяюсь тебе и надеюсь на доверие. Но учти, княжна. Влад склонился к самому уху Эльжбеты. Цена у моего доверия высока. Заплатишь? Элька кивнула, надеясь, что князь перестанет пытать ее холодным внимательным взглядом. Тем временем Казимеш, вновь опустошив кубок, уронил голову между блюдами. Заснул князь. Лихо придумал, оставил невесту наедине с женихом. Проходимка обнюхал руку хозяина, смекнул, что подачки кончились, и переместился поближе к княжне. Но Элька велела псу убираться. зимеш забормотал что-то, должно быть недовольный изгнанием Прохи. Только головы поднять был уже не в силах. Эльжбета почувствовала себя преданной. Взгляд князя Влада цепкий и жестокий, паутиной стягивал плечи заставляя силой вбирать в грудь воздух. Пожалуй, поклялась бы Элька, что не колдовал князь, не чувствовала вокруг себя магии. Да только где ей, простой золотнице, стоять против высшего мага? Он всю душу прочитает, а она и не заметит. Так уж заведено от начала времен, каждый чувствует силу лишь ниже себя. Хорошо, Мануса, по рукам угадаешь. Как будет силу в ладонь гнать, так хоть чуть да заслонишься. «А как словника и высшего мага распознать?» «Говорит, в глаза смотрит, а ты уж и делаешь все, как он приказывает». «Возьми», — шепнул Владислав. И Эльжбета, словно зачарованная, приняла из его руки тонкий нож с усыпанной рубинами рукоятью. «Хоть и костяной, привычный, не носят истинно рожденные при себе стали, ее сила не любит, но чужой нож, таких в здешних краях не встретить». Выплыла, вынырнула из темной тучи из затуманенной памяти. Чужая земля, страшные существа, отринувшие матушку землю, демоны, продающие душу ветру, рубиновые капли крови. «Режь гербы». Князь указал рукой на спящего Казимежа, которого слуга заботливо укрыл плащом, так что над столом виднелась только росыпь седых волос да чёрная груда с княжьим гербом. Повинуясь его тихому обволакивающему голосу, Эльжбета оправила платье, собираясь встать, и только в последнее мгновение словно вспыхнуло перед глазами видение. Дрогнувший нож, желтый, как зуб старого волка, входит глубже под вышитую ткань, в плоть, устремляется к сердцу. Рубины, рубины повсюду. «Не стану», — отшатнувшись, вскрикнула Элька, разжимая руку. Тонкий чужеземный нож выпал, покатился по полу. Князь запрокинул голову и захохотал, хлопнув ладонью по столу. «Ты хорошая дочь», — смеясь, заметил он. «Может, ты женой будешь послушной. Во всяком случае с ножиком в постель не ляжешь». И князь властно взял невесту за подбородок. «Что ж, договорились мы с тобой, княжна Эльжбетта», — проговорил он уж теперь пути назад для тебя нет стало быть раздела решенное, завтра за полдень и клятвы принесем раньше боюсь мой милый тестюшка не проспится вернулся захлестнул сердце страх вот она свадьба завтра перед глазами брызнули во все стороны радужные волны подступила тошнота так скоро едва выговорила элька вцепляясь пальцами в край стола батюшка твой согласен Усмехнулся Влад, одними глазами указав на храпящего междублюдка Зимежа. «А матушка, как видишь, оставила решение нам, за что честь и хвала. А мне нехорошо землю надолго без хозяйского присмотра оставлять. Достаточно потратил я времени в разговорах с твоим батюшкой». «Нет, нет», — звенела, пульсировала в голове у княжны. «Только не завтра, не завтра». «Разве захочет князь опозорить свою нареченную скорым замужеством?» Вновь попыталась умолить Влада Эльжбета. «И гонцы не успеют оповестить гостей, да разве ж так готовится свадьба?» «Поверь, девочка», — почти ласково шепнул князь. «За высшего мага замуж идешь, для моей силы есть мало невозможного». Эльжбета молчала. В голове металась одна лишь безумная загнанная мысль: Только не завтра, не завтра. Завтра! И словно запечатывая свои слова, князь вновь положил широкую темную ладонь на белую дрожащую руку Эльки: Пойдем кликнем твою маменьку. А то Беломястовский владыка Козимеш, видно, не рассчитал княжьей силы. Владислав поднялся со скамьи и пошел к двери, из-за которой выглянула и тотчас спряталась любопытная мордочка Ядзи. Сунулся было обратно, изгнанный проходимка. Едва жених отвернулся, Эльжбета выхватила из рукава заветную бутылочку, неверными пальцами распечатала, ухватила другой рукой высокий Влада в кубок. «Три дня», — билась в висках безумная надежда, «а там все само собой обернется. «Матушка что-нибудь придумает». И выплеснула темное, едва уловимо пахнущее травой зелье в кубок. И в тот же миг широкая ладонь каменной хваткой сжала ее запястье. Эльжбета обернулась, сердце ухнуло вниз, застучало в животе, скрутило нутро. «Демон, ветер! Да что там, сам отец всех ветров стоял перед ней в обличье князя Влада». Серые глаза потемнели, налились грозовой яростью. Побледневшие губы сжались в тонкую линию, брови сошлись. И в том мгновении Эльжбете показалось, что сейчас он ударит ее, Ударит на отмашь тёмной от солнца рукой и ударит, чтобы убить, а не наказать. «Прими, землица, душу дочери!» — выкрикнула Элька, надеясь успеть перед смертью вверить душу матушки-покровительницы всего живого. Да только не успела. Широкая ладонь закрыла ей рот. «Помолчи, княжна!» — прошипел Владислав, сжимая ее руку так, что Элька взвизгнула от боли. «И так достаточно. Теперь вижу, что ты почитаешь за доверие, только отравить меня не выйдет, пробовали. И люди были поумнее тебя, маленькая лживая дрянь. Принимаю твое доверие, тем же отплачу». И князь вырвал из руки Эльки пустой пузырек. «Завтра». И он вышел, едва не налетев в дверях на грозную и степенную Агату. Эльжбета закрыла лицо руками и разрыдалась.